Джон Мэддокс Робертс, СПКУР, Сатурнали, книга пятая, роман, перевод с английского Анны Овчинниковой, Москва, Эксмо, 2015 год, категория 16+. аннотация Молодой сенатор Деция Луцилий Мэттелл-младший вызван в Рим из дальних краев своей многочисленной и знатной родней. Вызван в мрачные, смутные времена гибели республики где демократия начала рушиться под натиском противоборствующих узурпаторов власти. Он призван расследовать загадочную смерть своего родственника, консула Мэттелла Целлера. По общепринятому мнению, тот совершил самоубийство, приняв порцию яда. Но незадолго до смерти Целлер получил в проконсульство Галлию, на которую претендовали такие великие миры сего, как Цезарь и Помпей. Помешать такому назначению может лишь смерть... Причем, как правило, от чужой руки. Децей убежден в этом. Примечание. «Эспекуэр» — «Сенатус популускуэ романус» — «Сенат и народ Рима» — лозунг, символизирующий собой независимость Рима. Его использовали в официальной переписке, документах и общественных трудах. Конец примечания.